На платформе — внимание его. А кроме солидной элегантной внешности, Джордж обладал еще острым глазом и всегда был на чеку, подыскивая пищу для своего остроумия. Внимание его привлек какой-то человек, который выскочил из вагона первого класса и шатающейся походкой направился к выходу. — О-о-о, голубчик! — мысленно проговорил Джордж. — Ба! Да это пират! И он повернул свое тучное туловище вслед за Басини. Ничто так не забавляло его, как вид пьяного человека. Басини в широкополой шляпе остановился прямо перед ним, круто повернул и кинулся обратно к вагону, откуда только что выскочил. Но опоздал. Дежурный схватил его за пальто. Поезд уже тронулся. Наметанный глаз Джорджа, заметил в окне вагона лицо женщины, одетой в серую меховую шубку. Это была миссис Сомс, и Джордж сразу же заинтересовался. Теперь он шел за бассейней по пятам, вверх по лестнице, мимо контролера, на улицу. Однако за это время чувства его несколько изменились. Он уже не любопытствовал, не забавлялся.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 И Басини шел быстро прямо в волны ночи, грозившей бедой, и так же быстро шел за ним Джордж. Если этот субъект вздумает сунуть свою черепушку под амнибус, он ему помешает, только бы успеть. Через улицу и снова обратно шагал преследуемый Басини, шагал не ощупью, как все в этом мраке.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 И ему захотелось вдруг схватить какой-нибудь призрак за рукав и крикнуть «Эй вы, такое зрелище нечасто увидишь!» Вот сидит бедняга, который только что выслушал от своей любовницы занятную историю о ее муже. «Подходите, подходите поближе, полюбуйтесь, как его пристукнуло!» И он представлял себе, как все будут глазеть на несчастного, и ухмылялся.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 где все теряло свою привычную и ценность, неотделимую в представлении форсайтов от вечного мира, его вдруг сковала какая-то нерешительность, и, стараясь не сморгнуть перед взглядом этого одержимого, он подумал «Увижу полисмена, сдам ему на руки этого субъекта, его нельзя оставлять на свободе». Не дожидаясь ответа, Басини снова скрылся в тумане,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 Здесь Джордж мог пройти хоть с завязанными глазами, и, освободившись от необходимости ориентироваться, он снова задумался над несчастьем бассини. По длинной аллее похождений светского человека, прорвавшись сквозь невзрачную толпу сомнительных интрижек, к нему шло воспоминание молодости. Воспоминание все еще жгучее,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 И вдруг Джордж увидел, что потерял Басини. Он бросился вперед, вернулся, Чувствуя, как сжимается сердце от страха, Того мучительного страха, Который приносит на своих крыльях туман. Лоб его покрылся испариной. Он замер на месте, Весь превратившись в слух. И тут, как в тот же вечер Рассказывал он Дарти за бильярдом В красной кружке,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 — подумал он, — тебе я этого не скажу. Джордж не очень верил в порядочность Дарти, хотя и проводил много времени в его обществе. — Какая-нибудь фея! — сказал он, натирая киемелом. — Фея! — воскликнул Дарти. Он употребил более красочное слово. — Я убежден, что это была жена нашего приятеля Сон. — Вот как! — оборвал его Джордж.